недоученный. Судя по тому, как быстро появился Коля, прошла она совсем немного, не больше двухсот метров. «Ты чё стоишь, как аист, погорелец?» «Аист, это я понимаю, но почему погорелец?» удивилась Настя. «А у тебя вид такой несчастный, как будто у тебя сгорело все имущество. Коля, кажется, погорячилась. Обратно не дойду, если только на одной ноге доскакать». «Ты, пожалуй, доскачешь», — он с сомнением покачал головой. «И на руках мне тебя не унести, ты для меня великовато будешь. И на машине сюда не проехать, тропинка больно узкая. В доме инвалидная коляска есть», — вспомнила она. «О, можешь соображать, когда захочешь», — одобрительно кивнул Николай. «Давай ключи, я сейчас ее приволоку». «Где она стоит?» «Прямо возле двери». Идея с колеской казалась продуктивной, и Силуэнов благополучно доставил Настю прямо к крыльцу. Откуда ей до дивана в комнате все-таки пришлось скакать на одной ноге, потому что на левую ногу наступить было просто невозможно. «Коля, я так понимаю, ты приехал среди рабочего дня с корыстной целью. Ну а то? очень ты мне нужно запросто так тебя навещать». Шутился он. «Тогда будешь за мной ухаживать», — решительно объявила Настя. «Иди в кухню, сделай чай и бутерброды, и принеси сюда пепельницу и сигареты. Да и зажигалку не забудь». «Ну ты нахалка», — протянул Силуянов. «Ты даже не знаешь, с чем я приехал, а уже раскомандовалась. Может, моя маленькая корысть не стоит таких гигантских ухаживаний? Ради маленькой корысти ты бы не потащился в такую даль. Что, не так? так?» признался он. Больно ты хитрая Каменская. Чай у Силуянова получился на Настинку слишком крепким и терпким, и ей пришлось доводить его до кондиции при помощи кипятка и лимона. «Как ты можешь пить такую гадость?» — удивлялся Коля. «Пить надо чефирь, а не такие вот помои, как у тебя. Знаешь, какая между — Нами разница, — парировала Настя. — Ты пьешь такой чай, чтобы быть в тонусе, а я пью такой, чтобы мне было вкусно. — Рассказывай, с чем приехал, не томись. Она внимательно слушала рассказ Силуянова о ежедневнике Галины Васильевны Анечковой и о вырванном из него листке, о том, что ежедневник следователь должен был отправить на экспертизу но совершенно не факт, что он это сделал, а даже если и сделал, то неизвестно, когда будет готово заключение. О том, что Силуянов вдвоем с самым толковым своим опером подрабатывал версию о причастности племянника убитой к истории с листком. Для начала были получены сведения о том, что у племянничка за несколько дней до гибели Анечковой завелись денежки, Не бог есть какие, но все же, и на вопросы о происхождении тех денежек он кривил хитрую рожу и многозначительно подмигивал, но ничего внятного своим дружкам-собутыльникам так и не рассказал. Получив такую информацию, сыщики взялись за племянника всерьез. Он, не будучи гигантом мысли, раскололся довольно быстро, всего-то часа через два, и поведал, что дней примерно за 10 до убийства. Более точно он не помнит, поскольку периодически бывает сильно пьян. Ему позвонили и предложили заработать довольно привлекательную сумму, для чего нужно было всего-навсего выдрать из теткиного ежедневника один листик. Листик следовало отнести в дом на соседней улице. Зайти во второй подъезд, подняться На третий этаж И засунуть за батарею Если все будет выполнено как надо На следующий день В этом же самом месте Он найдет конверт с гонораром Он особо долго не торговался Дело-то и впрямь ерундовые.